После обеда отец затащил Яна в лавку ремеслу учить, и Иван оказался предоставлен самому себе. Воспользовавшись случаем, он отправился дальше изучать город. Была еще пара районов, которые он хотел посмотреть. Узкая улица долго плутала, поворачивая то вправо, то влево, а затем внезапно вывела его к большим кованым воротам прекрасного ухоженного парка. Иван припомнил план города, и понял, что вышел к кладбищу, просто с другой стороны. Здесь совсем не было видно могил, а вид за забором был очень красивым. Он зашел в ворота и пошел по аккуратным дорожкам между ровно постриженных кустов. В отличие от противоположной, заросшей лесом части, гулять здесь было одно удовольствие. Аккуратные, еще не начавшие желтеть лиственницы были посажены ровными аллеями, Траву регулярно стригли, так что зеленый ковер был плотным и ровным. Аллея закончилась, и Иван взобрался на небольшой холм с идеально гладким зеленым газоном. С вершины открывался такой красивый вид на реку и на вторую часть города, что уходить не хотелось. Ниже ровный зеленый склон плавно спускался к реке. Недалеко в тени пары больших ив стояли два памятника. Одна большая и красивая могила была сделана из белоснежного мрамора, особенно ярко блестевшего в солнечном свете. На широком квадратном постаменте рядом с вертикальным камнем над гробием стояла большая белоснежная крылатая женщина, покорно и грустно сложившая руки на груди. Второе захоронение метрах в двадцати левее было немного скромнее. Просто огромная плита из серого гранита. Тут что-то пошевелилось на фоне белого мрамора, и Иван заметил, что на могиле сидит девушка в светлой одежде. У нее были такие же, как мрамор, белоснежные волосы. Боясь помешать ей, он попятился, но споткнулся о предательски возникший под ногой камень и чуть не упал. Ирма обернулась на шум. Она внимательно смотрела на Ивана. «Повернуться и уйти теперь было бы неправильно». Стоять на месте, тупо. Он медленно пошел вниз, лихорадочно соображая, что же ей сказать. Девушка поднялась. Сегодня она была одета в светлый комбинезон с короткими рукавами. Неудивительно, что он сразу не разглядел. Ирма практически сливалась с белым мрамором. Она смотрела на него с любопытством, чуть наклонив голову на бок. Подойдя ближе, он заметил, что она недавно плакала. Длинные ресницы были еще влажными. «Простите, я не хотел помешать». «Ничего, ты не помешал. Я уже собиралась уходить». «Неожиданно тепло», — произнесла Ирма, и едва заметно улыбнулась. От ее надменности и холодности, которую она демонстрировала в замке, не осталось и следа.